С первых же ударов Второй понял, что в этом поединке его шансы равны нулю. Помимо того, что Пира заблестяще фехтовал, его гибкий, но крепкий меч не шёл ни в какое сравнение с ржавой железякой в руках Магнификуса. Клинок Рафаэля при каждом соприкосновении с мечом молодого человека словно змея обвивался вокруг трофейного тесака и с приятным шелестом ускользал обратно к хозяину, при этом оставляя глубокие зарубки на вражеском лезвие. Только опыт, приобретённый Магнификусом в палочных боях с лордом-вампиром на плату, пока спасал от смертоносных укусов меча Пераза. На рыцарь был прав. Первые несколько минут Рафаэль не предпринимал особенных усилий для атаки на поражение. Он проверял боеспособность противника. Была с элегантный стиль нападения, отражающий очередной выпад, заметил второй. Для меня сражение в первую очередь искусство, а уже потом победа, согласился Пераза. Жаль, что у меня не было такого наставника, сказал Магнифку, с завистью разглядывая оружие противника. Так, а, жизнь. Главное, понимаешь, в последнюю очередь усмехнулся Рафаэль и с стремительным движением клинка сделал прореху на рукаве молодого человека. Хоть здесь немного получусь у мастера, шагнул назад тот и попросил: "Не будете ли так любезны повестить меня о точке на моём теле, куда вы собоблаговолите поразить меня, или ваши действия носят случайный характер?" Вы обязаете меня возмутился пираза. Клинком движет мысль, а не сила. Вот, например, следующим ударом я проколю вам любой избранный вами же орган. Пари? Пари. Пусть будет печень. Она мне давно на подозрение согласился с ним магнифус, внутренне рассчитывая, сколько у него будет времени при таком болезненном раскладе. Печень так печень. Раз. Произнёс Рафаэль, сделал полшага в сторону и отвёл руку с мечом. "Два!" изящно выгнув втрое тело и припадая на левое колено, продолжил отсчёт он. "Три! И да здравствует смерть!" закончил за него второй, раскрываясь перед несущимся в него лезвием меча. Меч пронзил бок Магнификуса, но тот только шагнул ему навстречу, пока лезвие не погрузилось в его тело по самую рукоять. Рафаэль не понимая, что происходит, вытащил на молодого человека удивлённые глаза. Глаза ещё не успели закрыться, а его отрубленная голова уже скакала по полу. Вторым ударом Магнификус отрубил ему руку, при этом меч так и остался торчать в боку молодого человека, а тело Пераза повалилось в сторону. Из последних сил Магнификус извлёк меч. И только после этого позволил смерти забрать себя. И он опять быстро шёл по длинному коридору в сторону ослепительного света в конце. И снова были двери. Теперь ему удалось разглядеть их лучше. Обычные деревянные двери с полукруглой аркой наверху и тяжёлыми бронзовыми кольцами вместо ручек. Одинаковые двери, что правая, что левая, хотя кажется, правая была чуть приоткрыта. но несмотря на то, что его движение было не столь стремительно, как в первый раз, остановиться все-таки не удалось. Свет притягивал к себе тело, пока оно окончательно не растворялось в нем. Его появление в алтарном круге было встречено сдержанными аплодисментами. Ловкий трюк, похвалил его Абхараш, сидя у костра. Хотел бы я посмотреть на лицо Рафаэля, когда он поймет, что ты лишил его заветного меча. У него приключится истерика. Вы не подражайте, мы великой хина. Подала голос из-за плечары царикет. Пустяки. Смутился второй и начал разглядывать трофей. Так значит, он его на свой легион выменял. Говорят, подтвердил лорд вампир и добавил. Теперь, мой божественный ученик, тебе будет значительно легче тренироваться. С таким мечом невозможно проиграть.